Глава седьмая Смотри, старый морж собственноручно расстелил передо мной карту и ткнул пальцем в большое зеленое пятно слева от западной границы Алтории. Вот твой латейн. Вот идет Хурса. С юга-запада, как раз на северо-восток. А вот те города, о которых я тебе говорил. Ройн, Элейн и Рейн. Два из них точно находились на пути следования путешественницы. Там родились две наши жертвы. Третий может быть, а может и не быть, но примерный маршрут ясен и без него. Скорее всего, судно вышло из Ройна или Илейна, потому что Рейн – последний крупный портовый город на Хурсе перед ее впадением в Белое море. Обычно для того, чтобы добраться по морю до Триголя, нужно дней 5 или 6, как повезет с погодой, если нигде больше не останавливаться. Так что, получается, именно за эти несколько дней на корабле случилось что-то, что, по твоему мнению, вызвало гнев фола. Я поджал губы. Версия не больно-то складная, но лучше пока ничего нет, да и по датам все совпадало. Жрец, если это и правда был он, мог вести с собой все, что угодно, заметил я, рассматривая причудливые закорючки на карте. А мог и ничего не вести, просто знать что-то очень важное. Это уже детали, — отмахнулся Готш. Даже если он что-то вез, то это все равно осталось на погибшем судне. Никто из выживших, как я тебе сказал, не тронул оставшиеся там вещи. Побоялись, что проклятие вернется. Нам же сейчас важнее понять, почему смерти вдруг прекратились, и попробовать это остановить, иначе у нас в холодильнике не хватит места для трупов. Если бы та вещь осталась на корабле, ее бы уничтожили вместе с путешественницей, — возразил я. Ты же сам говорил, что корабль сожгли. Полагаешь, эту штуку кто-то забрал? И теперь опять потревожил, раз проклятие снова стало активным. Похоже на то. Тогда источник можно искать до бесконечности, помрачнел Готш. Ее могли увезти куда угодно или оставить в триголе, А может вовсе спрятать в земле и только теперь найти. Она вообще может находиться где угодно. Гнев Бога не зависит от расстояния. В любом случае, надо готовиться к худшему. Если уж трое из выживших так быстро скончались, то скоро появятся и другие. Выживших было не так много, качнул головой я. Десяток или чуть больше. И они все сейчас в преклонном возрасте. Ну, кто дожил, конечно. К тому же совсем не факт, что в Верле осел еще кто-то из уцелевших. «По-твоему, как только помрут все причастные, то смерти закончатся сами собой? А мы просто подождем и спишем все на естественные причины?» «Нет. Девочка к кораблю отношения не имела. Поэтому нет никакой гарантии, что смерти не пойдут лавиной, как тогда. Надо показать это ену, вздохнул я, чувствуя, что нахожусь на верном пути. «Но все еще многого не понимаю». Из старика я больше ничего не смог выжить. А нам нужно понять, куда двигаться дальше. — Ена нет на месте, — хмуро отозвался Годж, сдвигая карту на угол стола. Они с Родериком взяли бричку и уехали в дом Лори, повторно опрашивать родителей. «Когда — Когда? — замер я, чувствуя, как неприятно скребутся кошки на душе. Да как Йен вернулся, и я рассказал ему твою догадку с Латейном, так и уехал. Я с раздражением подумал, что этот Тарапыга опять делает все сам, вместо того, чтобы позволить работать другим, и двинулся к выходу. Что-то меня тревожило. Поганое такое чувство, как если бы я чего-то не заметил, не учел. Уже на пороге, задумавшись до состояния полнейшей невнимательности, я едва не столкнулся с витом и едва успел отшатнуться, чтобы не получить полбу тяжелой дверью. Господин Нодле, собаку-то куда девать? спросил он, извиняюще на меня посмотрев. С другими оставить или все-таки перенести? Готж, все еще занятый картой, даже головы не поднял. Мне без разницы. Тогда, может, закопать, неуверенно предположил Вит, замявшись в открытой двери. Чего она у нас в холодильнике место занимает? Или сжечь от греха подальше? Мало ли, вдруг она заразная? Но старый морж только отмахнулся. Была б она заразной, хок сжег бы ее сразу. А раз нет... Да что делать-то? Окончательно запутался вид. Да что хочешь, то и делай. Хозяевам, думаю, тоже все равно. У них сейчас других проблем хватает. Что за собака? Сам не знаю почему, спросил я, на мгновение задержавшись на пороге. Готш пренебрежительно фыркнул. Да с места последнего убийства. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем Йен ее сюда приволок. Мы ведь животными не занимаемся. Хочешь сказать, это была собака Лори? Угу, сдохла на днях. Но Йен все равно велел ее выкопать и притащить сюда, на осмотр. Поэтому Хок поутру очень долго и грязно ругался на то, что ему приходится заниматься такой ерундой. Он же у нас нежный, ранимый, чувствительный. И копаться во внутренностях беспородной шавки, умудрившейся подавиться каким-то огрызком, ему, видите ли, претит. И тогда у меня, наконец, что-то щелкнуло в голове. «Собака! Вот чего я не заметил!» Меня же никто не облаял, когда я поутру ломился в дом родителей Лори. А между тем Лардо говорил, что в доме жил пес. Для него даже загородку из кольев сделали, чтобы держать поближе к разродившейся богатым урожаем яблони. Они не богатые люди. Продажа яблок могла слегка поправить их дела, если бы удалось дождаться урожая. Вот и забор для этого подновили, и пса на улицу выгнали. «Тьфу! Да вот же она, зацепка!» «Как именно умерла собака?» — напряженно уточнил я, почти не сомневаясь, что попал в точку. «И ты туда же!» — грозно глянул на меня Готш. Но я смотрел настойчиво, остро, и он раздраженно сплюнул. «Да играли они с Лори, понимаешь? Просто играли. Носились по дому, смеялись и гавкали». Девочка кидала палку, а собака ее искала и приносила обратно. Им было весело, им было хорошо. Родители слезами умывались, когда вспоминали об этом. И сетовали, что в тот самый день не заперли двери в спальню. Потому что, когда визжащая и лающая парочка туда ворвалась, то так увлеклась, что снесла стоящий в углу стол. У него тогда еще ножка отвалилась. Собака, которая там крутилась, споткнулась и грудью налетела на эту деревяшку. А поскольку держала в тот момент в зубах палку и не успела разжать челюсти, то нечаянно перекусила отломок, и когда на нее упала неудержавшаяся на ногах девочка, просто-напросто подавилась. Только и всего. У меня похолодело в груди, а перед глазами, как наяву, встала скромная спаленка родителей Лори. Узкая кровать, тесный проход между спинкой и шкафом, покосившийся столик со сломанной ножкой. «Когда это случилось?» — спросил я, чувствуя, как сжавшие сердце ледяные когти сжимаются все сильнее. «Позавчера утром», — ответил вместо Годжо вид, но тут же осекся, потому что я, резко переменившись в лице, грубо оттолкнул его от двери и вихрем кинулся к лестнице. Подвал у нас добротный, надежный и прохладный настолько, что позволял без особого труда сохранять тела даже без применения магии. Естественно, Йен не был бы геном, если бы не заставил Хога наложить на стены несколько полезных заклинаний. Но, в принципе, подвал и без того был хорош. Одна только с ним беда – до него слишком долго добираться а вход туда перегораживала массивная металлическая дверь, ключ от которой хранился в одном из верхних кабинетов. Помчавшись туда в спешке, я о нем, естественно, даже не вспомнил. Поэтому, натолкнувшись на неожиданные препятствия, чуть не растерялся. Но потом, махнув на все рукой, сложил пальцы щепоткой и, ткнув ими в замок, выпустил солидную порцию силы. На месте замка мгновенно образовалась дыра, оттуда с тихим шелестом посыпалась мельчайшая железная пыль. Я же, пинком распахнув испорченную дверь, ураганом влетел в прячущийся за ней полутемный коридор, таким же манером снес дверь в холодильник, надеясь, что Годж или Йен потом не высчитают их стоимость из моего скудного заработка после чего, суматошно оглядевшись в возникших вокруг моего лица облачках белого пара, кинулся к одному из дальних столов. Лори была совсем маленькой девочкой, поэтому и собаку ей купили некрупную. Порода – дворняга. Подтип – лучший друг человека. Вытянутое тело, покрытое белой шерстью, тонкие лапы, короткий хвост, закрученный бубликом симпатичная морда с розовым носом, а на ней, как раз над переносицей, вылала неестественно яркая метка, при виде которой я разом обмяк и бессильно выругался. Проклятье! Мне надо было осмотреть животное первым. Еще вчера, когда мы навещали дом. Но вчера я не знал, что собака тоже погибла. А ведь если бы мне сказали сразу «Эх, йен! И почему я тебя послушал? Почему не вмешался, наплевав на твой дурацкий приказ и не полез выяснять детали? Ну, обозлился бы ты еще больше. Ну, поорал бы я в ответ. Может, даже сцепились бы мы при свидетелях, и ты бы меня за это уволил, а потом опять восстановил, как обычно. Но какая к фолу разница, если разгадка была так близко, а мы на нее не обратили внимания? Терзаемый уже не предчувствием, а совершенно точным ощущением быстро приближающейся беды, я опрометью кинулся наверх, даже не подумав убрать тьму со своих глаз. Выскочив в приемную, едва не размазал по стенкам спешащего за мной Вита, толкнул плечом замешкавшегося на входе Гуга, полубезумным взглядом окинул застывшего на последней ступеньке лестницы Барни, а затем... Увидев замершего за столом мальчишку Чета в тщательно выглаженной униформе, глухо застонал. Нет, нет, нет! Только не так, не они, не сейчас, в конце концов. Лори сказала, что у меня мало времени. Но фол меня забери. Его вообще практически не осталось. И не только у меня. У всех, кто стоял сейчас в комнате, даже не подозревая о том, что сроки их жизни уже изменились и с устрашающей быстротой подходят к концу. Сколько времени было у погибших на путешественнице? Двое суток? Чуть больше. А сколько прошло с момента появления первого трупа в Верле? Смерти начались позавчера утром. Экономка и отец-настоятель. Еще через сутки Лори. Третья волна которые так и не дождались на проклятом судне, должна прийти сегодня к обеду. А я не успеваю. Просто катастрофически не успеваю понять самого главного. Кроме, пожалуй, того, что Годж оказался прав насчет жреца, говоря, что он привез что-то с собой из Латейна. Но при этом страшно ошибся, посчитав, что та вещь, которой он владел, так и осталась на проклятом корабле. «Арт, ты чего?» – встревоженно пролепетал Виго, которого я как схватил за грудки, придерживая падения, так до сих пор и не отпустил. «Ты холодный!» «Конечно, я холодный!» – стремительно пронеслось у меня в голове. «А еще я почти мертвый, так же, как и все вы!» Обведя мутными глазами непонимающие лица сотрудников управления, на каждом из которого зловещей кляксой сияла яркая, прямо наисвежайшая метка смерти я судорожно сглотнул. И только теперь, понимая, о чем именно предостерегала Лори, почти бегом кинулся на улицу. Кэп удалось поймать сразу. В это время для них здесь самое доходное место. Место назначения извозчику, конечно, не понравилось но я пообещал, что удавлю его на месте, если он не домчит меня до базарной площади за четверть мерной свечи. С учетом того, что я до сих пор не отпустил от себя тьму и посмотрел на посеревшего мужика сквозь призму ее мрачного присутствия, мешкать он не стал, и с такой силой хлестнул обиженно взвизгнувшую лошадь, что та едва не понесла». Всю дорогу до дома Лори я себе места не находил от беспокойства. Да, я мог ошибаться, считая, что бабка девчонки как-то причастна к похищению у жреца некой пока неизвестной нам вещи. Но вплоть до вчерашнего вечера, до того, как сыскари вошли в ее дом, ни у кого из нас печати смерти на лице не было. Я видел ребят после визита в храм и дом Алика Дроуди. Видел и потом, пока мы метались по городу в поисках ответов. Все они были чисты. И только вечером я поспешил покинуть место преступления, не в силах смотреть на мертвое детское личико, над которыми развивалась на ветру кроваво-красная шелковая лента. Я не пошел в тот день обратно в управление. И так быстро отпустил от себя тьму после осмотра, что просто не мог заметить неладное. А сегодня все, кто там вчера был, и наши, и наверняка городская стража, уже помечены. И если я правильно понял, очень скоро нас ждет та же участь, что и погибший экипаж путешественницы. Не видя всей картины целиком, я раз за разом пытался представить, что же такого могло случиться два дня назад, что запустило каскад обрушившихся на нас смертей. Что-то, что исходило из дома, куда всего пару свечей назад укатили Йен и Родерик. Что-то, что напомнило Фолу о брошенном когда-то проклятии и заставило его выпустить на свободу снова. Что-то, быть может, совсем незначительное. Обычная повседневная мелочь, на которую даже хозяева не обратили внимания. У богов бывают скверные шутки. В этом Ниира абсолютно прав. Но их мстительность порой превышает все разумные пределы. Они не разбираются, кто прав, кто виноват, и карают не отдельных людей, а всю толпу. Корабль, деревню, город. Одно отдельно взятое управление, сотрудники которого оказались не в том месте и не в то время. Причем процесс уже был запущен. Первые жертвы уже случились, и следующим этапом гнев фола обрушится на нас, хоть и не виновников, но косвенных свидетелей совершившегося преступления, какого-то святотатства не меньше, раз темный Бог пожелал заклеймить сразу всех нас. Хотя кто сказал, что Он ограничится только нами? От последней мысли я мгновенно покрылся холодным потом и с ужасом понял, что понятия не имею, как это остановить. После чего высунулся в окно и гаркнул извозчику, чтобы поторапливался. Когда я ворвался в дом, внизу было пусто, но раздающиеся со второго этажа голоса заставили меня буквально взлететь по лестнице. «Быстрее! Как можно быстрее! Пока не случилось непоправимого!» При открытой двери в хозяйскую спальню я уже не бежал. Несся огромными скачками. На звук. Шепот внезапно проснувшихся голосов. Знакомый холодок, появившийся в воздухе. И едва уловимый горьковатый привкус, который с каждым мгновением становился все сильнее. А услышав, как Йен вскользь интересуется прошлым стоящей в спальне шкатулки, чуть не споткнулся от внезапно пришедшей на ум догадки и что было силы заорал. «Не трогай ее, Йен! Не смей ее открывать!» Вот только сочащееся из комнаты ледяное дыхание смерти наглядно доказывала, что я опоздал. Потому что шкатулка, еще вчера спокойно лежавшая на своем месте, снова была открыта. Точно так же, как и два дня назад, когда ее, заигравшись, случайно опрокинула на пол маленькая девочка. А потом, испугавшись, тихонько поправила сдвинувшуюся от падения крышку, чтобы никто не понял, что она вообще была потревожена. При виде меня, в ступоре застывшего на пороге, молодая мать, как раз повернувшая к себе злополучную шкатулку, С огорчением уставилась на съехавшую на бок крышку. Ее муж как раз наклонился, чтобы подобрать с пола отлетевшую от угла небольшую щепку. Стоящий рядом с ним и стремительно обернувшийся на шумьен смерил меня непонимающим взглядом, а молодой сыскарь, пристроившийся на краешке заправленной кровати, укоризненно покачал головой. «Арт, а ты не мог бы входить потише?» Не обратив на него внимания, я в ужасе уставился на шкатулку вторым зрением и обмер, увидев, как из ее нутра медленно и величественно расползается во все стороны первородная тьма. Еще с утра, когда крышка лежала ровно, ничего подобного не было. Я находился рядом и не почувствовал угрозы. А сейчас меня буквально выворачивало наизнанку. Все нутро сковало дичайшим холодом, а на сердце лег тяжелый камень внезапного прозрения. — Это была случайность, — прошептал я непослушными губами, глядя на ожившее проклятие темного бога. — Простая случайность. Она ни о чем не знала. — Лори! Эх, Лори! Вот для чего ты вернулась. — Арт, ты о чем? — хмуро осведомился у меня Йен но я, взглянув на неистово светящуюся на его лице метку, молча покачал головой. Ведь на моем лбу горела точно такая же, как и у Родорика, и недоумевающей матери, и застывшего с потерянным видом отца Лори, который все не знал, куда положить отлетевшую щепку. «Откуда у вас эта шкатулка, сударыня?» хрипло спросил я, подходя к испуганно заморгавшей женщине. «Это мамина семейная реликвия. Что внутри?» Тяжело уронил я, придвинувшись к ней вплотную. «Не знаю, господин Мак. Мы никогда ее не открывали». «Почему?» Едва не крикнул я, и она, непонимающе, вскинула брови. «Что почему, господин Мак? Почему не смели открыть? Боялись чего-то?» «Сомневались? Мама запретила?» «Нет», — удивилась ничего не подозревающая женщина, «а у меня все внутренности уже превратились в кровавые сосульки». «Бог мой! Как она это выдерживает? Неужто до сих пор ничего не ощутила? Или только у меня создается впечатление, что клубящаяся полу тьма все теснее сжимается вокруг нас четверых?» И шепчет. Неустанно шепчет, рыдает, а временами беззвучно кричит, пронзительными иглами врываясь в разум. «Шкатулка заговорена», — стараясь избегать моего взгляда, — пояснила мать Лори. «Мама сказала, что это единственное, что у нее осталось от дедушки. Семейная ценность. Она в роду уже много десятилетий, и ее никогда при мне не открывали» потому что мы верим, что только так она способна приносить удачу». «Удачу?» У меня из груди вырвался хриплый, каркающий смех. А женщина в этот момент огорченно провела ладонью по крышке и понурилась. Я только сейчас заметила, что она сломана, и это не к добру. «Да уж, конечно!» «Отдайте ее мне, сударыня», – потребовал я, властно протягивая руку. — Что? Отдайте. Вам ее не удержать. Да и в себе я уже не уверен. — Арт, в чем дело? — взорвался наконец Йен, уставившись на меня, как на врага. — Что ты себя опять позволяешь? Я криво улыбнулся и, пользуясь тем, что женщина окончательно растерялась, уверенно забрал у нее проклятую вещь. Все правильно. Не было на путешественнице никакого жреца. И не было на ней никакого проклятия. По крайней мере, до тех пор, пока во время начавшейся качки с полки в одной из кают не упала маленькая деревянная коробочка, на крышке которой от удара слегка повредился небольшой замочек. Откуда уж у бывшей купчихи взялась такая страшная вещь, трудно сказать. Возможно, кто-то в ее роду поклонялся темным богам, еще в те времена, когда это не было запрещено. А может, ее предок подобрал когда-то на алтаре отколовшийся кусочек разбитой вандалами статуи и бережно сохранил, намереваясь когда-нибудь вернуть тому, кому она принадлежала. Или же купил старинную вещь по дешевке и тихо гордился необычной диковинкой. Когда на судне началась суматоха, Женщина, как и следовало ожидать, испугалась. Забилась в какой-нибудь угол, в ужасе глядя на десятки и сотни смертей. Поспешно отыскала свою единственную ценность и судорожно прижала к груди, чтобы не потерять. И так, наверное, просидела до самого конца. Рожащая от пережитого, ничего не понимающая и чудом уцелевшая. Вероятно, лишь потому, что в момент падения шкатулки находилась в другом месте. Она так до последнего и не узнала, что еще одна встряска вернула соскочивший язычок на замке на место, а плотно прижавшаяся крышка заперла разбуженное по неосторожности проклятие, направленное на возможных воров. Не подозревала, что за вещь, все это время упорно прижимала к груди. И не догадывалась, что только случайный недосмотр вызвал все эти жуткие события. Точно так же, как такой же невероятный случай их остановил. Когда корабль прибыл в Алторию, все уже было кончено. Шкатулка закрылась, гнев Фола улегся, люди перестали умирать. Те, до кого не успело добраться проклятие, с облегчением покинули Триголь. Все, еще помеченные, хоть и неактивной печатью, разъехались кто куда. Кто-то после этого стал служителем Светлого Бога, кто-то, так и не оправившись от ужаса, забился в каменную норку под крыло состоятельного покровителя, кто-то прожил тихую и спокойную жизнь, унеся нереализованное проклятие с собой в макилу. И если бы не оплошность девочки, сумевшей по роковому стечению обстоятельств потревожить собственность темного бога, никто бы не пострадал. Если бы не Лори, ее уставшая от слез мать не стояла бы сейчас перед непонятливыми следователями, не утирала украдкой покрасневшие глаза, не трогала бы проклятую вещь, не сдвигала бы эту дурацкую крышку, и не чувствовала смутного беспокойства от того, что в ее доме что-то стало неправильно. Пока она раздумывала и колебалась, получившая долгожданную свободу тьма, уже ядовитой рекой вылилась на улицы города, цепляла случайных прохожих, жителей соседних домов, бездомных бродяг, роющихся на помойках крыс, и каждого отмечала горящей во тьме меткой, словно намекая смерти, что для нее есть новое угощение. Всего через сутки, надо полагать, здесь начнется то же самое, что и на корабле. Лавина нелепых смертей, массовые самоубийства, несчастные случаи, внезапно обострившиеся болезни, от которых перемрет добрая треть населения еще до того, как кто-то спохватится. И что тогда будет с городом? Остановится ли выпущенная на свободу смерть здесь, или же Фолл отправит любимицу дальше, по расширяющейся спирали, пока она не уткнется во все то же Белое море. Чувствуя, как леденеют пальцы, я отстраненно вернул сдвинувшуюся крышку на место. Потревоженная шкатулка дернулась в моих руках, как живая. Льющийся в уши шепот на мгновение возрос до оглушительного и возмущенного крика, а потом тьма внезапно умолкла и крайне неохотно рассеялась. Не бог весть что, конечно, но, по крайней мере, у этого кошмара когда-нибудь наступит конец. Быть может, не здесь, ни сейчас, но разохотившаяся смерть все-таки угомонится. Успокоенный фол отзовет ее со своих угодий, и в Алтории снова станет спокойно. Другой вопрос, что шкатулка никуда отсюда не денется, и даже через сотню лет будет представлять такую же угрозу, как и сейчас. Потому что при всех своих талантах я просто не успею донести ее до храма и отдать в те руки, из которых она вообще не должна была уходить. И не смогу предупредить еще одну лавину незапланированных смертей до того, как она захлестнет меня самого. Но что тогда, надеяться, что метка подарит мне больше времени, чем Лоре, или просто стоять на месте, дожидаясь неизбежного, рухнувшей на голову балки, например, обвалившейся под ногами лестницы, или еще какого-нибудь приятного сюрприза. Да, я не касался содержимого в шкатулке, как собака, поэтому время еще есть, но сутки, начавшиеся с момента моего появления в проклятом доме, на исходе. Афол уже доказал, что не делает различий между животными и людьми. — Арт, что это было? — вдруг пораженно спросили меня из пустоты, и рядом с Йеном материализовалась испуганно озирающаяся леди Камия. «Без спроса, надо же! Видимо, ларец тянет из меня много сил, раз я перестал контролировать перстень. Мне показалось, или мимо тебя только что прошла смерть?» «Не показалось», — прошептал я, одарив встревоженную даму невеселой улыбкой. «У меня действительно не осталось времени. Хотя, ты знаешь, я, кажется, понял, как можно быстро попасть в храм». «Куда?» Недоуменно посмотрел на меня родорек. «Зачем тебе в храм?» — поддержал его Йен, не видя, как по комнате обеспокоенно шныряет призрак. «Арт, да что с тобой такое? Как вошел, так и сам не свой». «Ты прав», — глубоко вздохнул я, прижимая к себе шкатулку поплотнее. «Но почему бы не попробовать, раз уже нечего терять? Отойдите подальше. Здесь сейчас станет очень холодно». Не дожидаясь, пока недоумевающие люди послушаются и не обращая внимания на град посыпавшихся от ена вопросов, я прикрыл глаза, впустил в себя тьму и постарался как можно четче представить перед собой статую Фола. Да, он не живой. Пока это всего лишь изваяние, в котором нет даже крохотной частички божественной мощи, но смертей на темном боге висело более чем достаточно. «Все, что мне нужно, это лишь почувствовать их и, использовав вместо обычного следа, пройти по нему, постаравшись не взять на себя слишком много. Конечно, это не совсем то, чему меня учили, да и тьма может после такого на меня озлобиться. Я ведь собирался нарушить все мыслимые и немыслимые правила. Но как еще добраться до храма, если моя метка уже активна?» Представить сурового бога ночи оказалось на удивление легко. Я никогда ему не поклонялся и даже почтения не выказывал. Для меня он был одним из многих. Простой фигурой на постаменте, равнодушной, безликой и тщательно оберегающей свои непонятные интересы. Но за последние дни я узнал о нем много нового. Познакомился, так сказать, поближе. И даже дерзко заглянул в глаза, ненадолго позабыв о том, что боги не просто так живут в нашем воображении. С того же дня его неприветливый лик надежно отпечатался в моем разуме, так что воссоздать нужный образ оказалось совсем нетрудно. Конечно, я не смогу заставить темного бога прийти на зов лично, даже если сумею пройти нужное расстояние во тьме и доберусь таки до храма. И не смогу что-либо требовать, являясь не более чем пылинкой на обочине той бесконечной дороги, которую он считает своей. Но вот приманка для него у меня имелась знатная. Погрузившаяся во тьму шкатулка сияла, словно упавшая звезда, опаленная багровым огнем преисподней. Выбитый на ее боках рисунок полыхал так, что на него стало больно смотреть». А уж с какой нежностью вокруг него свилась внезапно ожившая темнота, было просто не передать. Не думаю, что Фолл упустит возможность вернуть эту штуку себе. «Я пришел, владыка ночи», — усмехнулся я, глядя на далекое изваяние и стараясь не видеть, как осторожные щупальца тьмы обвиваются вокруг меня все туже. «И у меня есть то, что ты ищешь». Предлагаю обмен. Безумие? Да. Особенно, когда последние мгновения жизни утекают, как песок сквозь пальцы. Это бессмертному Богу торопиться некуда. Он может ждать тысячелетия. А мне стоило поспешить, пока зажатая в обледеневших ладонях шкатулка не вытянула оставшиеся силы, а настойчиво обнимающая тьма не высосала из меня всю душу. Сколько я так на него смотрел, не знаю. Время, как всегда, сжалось в одно единственное мгновение. Вот фол стоял далеко, равнодушно глядя куда-то мимо, и даже не думал реагировать. Но потом тьма между нами внезапно изогнулась, пугливо отступила перед сильнейшим. Взвывшие на все лады голоса мгновенно замолкли. Тревожный шепот за спиной стал едва различимым а знакомое мрачное лицо из черного базальта оказалось прямо у меня перед глазами. «Вор!» — вдруг угрожающе прошептала тьма, рывком придвинувшись и вдруг силой сжав меня в своих объятиях. «Вор!» «Открой глаза, фол!» — прохрипел я, чувствуя на языке соленый привкус крови. «Я принес то, что было когда-то украдено». «Я возвращаю твою вещь. Или ты уже не отличаешь правого от виноватого?» «Вор!» — чуть тише повторила тьма, но уже не так уверенно. «Вор! Отдай!» «Так приди и возьми!» — из чистого упрямства выплюнул я, когда тьма сжала свои щупальца сильнее, и у меня в груди что-то подозрительно хрустнуло. «С тьмой шутки плохи!» Заденешь ее ненароком — раздавит. Не уделишь внимания — обидится. Обманешь — проглотит и не поморщится. А уж если оскорбишь, тогда мерзкое ощущение, что тебя пожирают заживо, смачно чавкая и закусывая остатками твоей души, покажется самой меньшей из тех проблем, которые грозят тебе после смерти. Я ухмыльнулся окровавленными губами прямо в лицо Богу Ночи и из последних сил расхохотался. «А говорят, ты справедлив. Вранье. Жрецы просто не знают, что тебе все равно. Тебя ничто не волнует. Ты мертв. Ты просто пустая оболочка, которой безразлично то, что происходит снаружи. Ты меня слышишь, Фол, Ты здесь?» Или я был прав, и от тебя уже действительно ничего не осталось? И вот тогда в нем что-то, наконец, изменилось. На каменном лице впервые появились призраки жизни. Непроницаемо черные глаза угрожающе засветились, каменные губы дрогнули, беззвучно произнеся чье-то имя. Черты лица неуловимо поплыли, обнажая под собой нечеловеческий лик. А потом тьма вокруг меня недовольно заворчала, сомкнувшись удушливой черной волной. Стиснула в последний раз, доламывая уцелевшие кости. Бесцеремонно вырвала из намертво сжавшихся пальцев пылающую багровым светом шкатулку, рявкнула напоследок что-то внезапно исказившимся голосом и так же быстро отступив, со всего маху швырнула куда-то в сторону и вниз с такой неимоверной силой, что пережить ее гнев у меня уже не получилось. И я закрыл глаза ровно в тот момент, когда на мою спину обрушился мощнейший удар.